Величайшее удовольствие наблюдательному карлику. Что же касается божественной мисс Али, то она Деловито, по-мужски потерла руки и, заложив перо за ухо, несколько раз прошлась по комнате. «Следовательно», — сказал карлик, круто поворачиваясь к своему ученому другу, — «мистер Свивеллер может сразу же приступить к исполнению своих обязанностей. Сегодня как раз понедельник». «Разумеется, сэр, разумеется. Пусть приступает», — ответил Брас.